Глава шестая. Нариса. Как я и думала, работать мне в выходной. Но почему-то совсем не расстроилась. На работе было в тысячу раз интереснее. В конце концов, хоть книгу почитаю, наконец. После возвращения пока так и не дошли руки. Такое чувство, что инкуб специально меня заваливает заданиями. На Навскидку, половина из них не столь срочная, как он говорит, но мало ли, сказал, выполняю. Только к вечеру стало посвободнее, и я разместилась за своим столом с кофе, на этот раз с малиновым. Мне нравится их автомат. Кажется, все виды этого напитка я перепробую месяца через три. Но, как назло, именно сейчас двери разъехались, и показался этот противный инкуб. Я тут же открыла расписание в компьютере. До встречи еще пятнадцать минут. Чего приходить так рано? О, прекрасная владелица кофейного аппарата!» Провозгласил он, театрально прижав руки к груди. Хам! «О, любитель сливок и карамели! Добрый вечер!» Ответила в тон ему. «К сожалению, сегодня мы без сливок. И уж тем более без карамели». «Могу пожертвовать разве что эспрессо? Не знаю, зачем несу эту пургу, но Рикар явно не против». «Без сливок и карамели, как можно?» Он притворно возмутился, подойдя совсем близко к моему столу. «Пожалуй, придется отказаться от вашего щедрого эспрессо. Вы столь добры, это очень любезно, пожертвовать мне свой кофе». И не успела я отреагировать, как он выхватил у меня чашку, умудрившись не пролить ни капли, и сделал большой глоток. Я возмущенно хлопала ресницами и не могла придумать ответ. «Это мой кофе! Я только два глотка сделала!» «Рано тебе еще со взрослыми дядечками тягаться!» Он шутливо дернул меня за волосы и скрылся в кабинете Ильяса. «С моим кофе! Как я зла!» «Идею пойти в кабинет с другим напитком и вылить на Рикара?» «Отмела. Я же приличная, воспитанная девушка. Этот клоун просто кого угодно выведет из себя. Лучше пока действительно книгу почитаю. Но не успела я достать ее из тумбочки, как Ильяс вызвал в кабинет. Тут-то я струсила. Рикар мог пожаловаться. Я ведь не знаю его должность. Он наверняка какая-нибудь шишка, а я тут над ним подшучиваю». Словесно, но мало ли, вдруг обидчивый. К счастью, моя помощь потребовалась, чтобы просто внести изменения в расписание. Оказывается, завтра они вместе с Рикаром очень заняты в первой половине дня, поэтому мне нужно будет позвонить всем участникам встречи и перенести их на другое время. Проще простого. Я уже развернулась к выходу из кабинета, когда Рикар вдруг окликнул. — Эй, прекрасная владелица кофейного аппарата, принеси кофе, как я люблю! И ухмыльнулся. Ильяс же, наоборот, нахмурился. — Конечно, — ответила я вежливо. — Нариса, и мне тот, который ты делала в первый день, — добавил начальник. — Ореховый, кажется, сделаем. Когда подносила чашечку к Рикару, он, кажется, действительно подумал, что я ее сейчас опрокину прямо на инкуба. А вот и нет, благополучно поставила рядом и ушла. Почитать мне так и не дали. То приходили сотрудники с какими-то вопросами, то звонили, то Илья снова давал поручения. Ну ничего, завтра я доберусь до заветной книги. Рикар перед уходом снова мне подмигнул. Бесит он меня. Не люблю таких легкомысленных мужчин. Может, кому-то такие и нравятся, а мне подавай серьезных которые будут не шутки шутить, а слушать, что я ему говорю, и, главное, слышать. Эх, мечты! Уже дома мы с Лекси отпраздновали тортиком, на этот раз мою поездку на вулкан. Везет, подруги, она совсем не поправляется. Как была стройненькой, так и остается, а вот я... И почему все кроты толстые? Пробормотала я печально. «Все?» — воскликнула Лекси. «С чего ты решила?» «Как это с чего? У нас дома все!» «Нари, да это же поселок!» Снисходительно махнула она рукой. «Смотри, что тебе покажу!» Она открыла свой компьютер и набрала Сарита Маури». И кликнула на картинки. На странице браузера выскочили десяток фотографий красивой молодой девушки с золотыми волосами и ровными чертами лица. «И кто это?» «Это Нари, крот!» заявила Лекси. «Нет, не может быть, она же худая». «Не худая, а стройная. Она модель, представляешь, очень популярная. Между прочим, под модельные критерии она не подходит. Видишь, бедра чуть полнее, чем нужно. А все равно пробилась в этот бизнес, снимается для журналов, даже в кино приглашают». «Откуда ты про нее знаешь?» нахмурилась я. «Да, мы с девчонками на обеде любим журналы листать». Там было ее интервью. Я запомнила, потому что она тоже крот, как и ты. И раньше была полной. Похудела. А как похудела? Не знаю. Поищи в сети. Может, есть про это? Когда я прочитала статью «Как худела Сарита», кажется, в моей голове шестеренки перевернулись и в другую сторону закрутились. Это же и я так смогу. Я так точно хочу. И целеустремленнее крота никого на свете нет, и будет у меня красивая фигура. Зачем, если замуж я не собираюсь? Пока непонятно, но вот захотелось наконец нравиться себе в зеркале, и костюмы на работу смогу найти красивее. Такие требования к секретарю Ильяса, как полнота и низкий рост, в тот момент почему-то совершенно вылетели у меня из головы. Утром сразу начала исполнять задуманное, а именно. Полностью пересмотрела свое меню, наложила строгий-строгий запрет на тортики и записала в список покупок овощи. Меня не покидала идея стать обладательницей стройной фигуры, а уж если что мне в голову взбрело, не остановить. Так и на спорт записалась, а точнее в офисный спортивный комплекс. За дополнительную плату там даже можно взять тренера, но мне пока не до роскоши. Начну просто с какой-нибудь готовой программы из сети. Поразительно, как я все это успела утром, да еще и на работу полетела, как на крыльях. И даже пришла вовремя. У всех выходной день, офис будто вымер. Даже начальника нет. «Где там моя прелесть?» Полезла я в тумбу за книгой. «Да, почитаем». И я погрузилась в чтение. Хорошо хоть запомнила, какие главы мне нужно прочитать обязательно. Что сказать, было невероятно интересно. Я погрузилась в книгу часа на два, пока не разъехались двери и в помещение не вошел Ильяс. «Доброе утро!» – подскочила я с места. «Добрый день!» – ответил прохладно он. «Нариса, сделайте мне кофе, и потом для вас будет задание». С этими словами он прошел к себе, а я направилась к кофейному аппарату. Задание было неожиданным. Кастинг на роль любовницы? Глупо повторила я. Да, те, что есть, меня не устраивают. Вам также нужно будет сообщить каждой о расторжении договоренности и отправить прощальный подарок. Выберите что-нибудь на свой вкус в нашем ювелирном. Бюджет по одному подарку. Он назвал сумму, и я чуть не присвистнула. Да, это три мои месячные зарплаты. Неплохо. Сколько вообще у него любовницы? Зачем? Тратить такие деньги на кучу женщин, если можно найти одну и тратить намного меньше? Нет, мне никогда не понять мужчин, а тем более инкубов. Вернувшись в приемную, я села за телефон. Сначала позвонила Лике уточнить особенности организации кастинга. По словам девушки, ничего сложного. Попробуем. Потом пришлось звонить любовницам. Если первый и второй я пыталась что-то объяснить, втолковать, то после третьей истеричной особы просто тараторила в трубку. «Здравствуйте, меня зовут Нариса, я секретарь Шера Ильяса. Он решил расторгнуть ваши договоренности. В течение недели вам будет доставлен подарок от него в качестве извинения». И отключила вызов. Кто-то перезванивал, кто-то нет, а я звонила следующим. Всего в списке оказалось 20 имен. 20! Это не инкуб, это кабель какой-то. В принципе, это не противоречило книге. Вычитала я много интересных нюансов. Про пополнение магии с помощью сексуальной энергии я знала, но даже не догадывалась, что во время всего процесса удовольствие инкуб получает только если сильно потратился и магически голоден. В остальных случаях это, наверное, как поесть не особо любимой еды. Было еще исключение с какой-то рейлитой, Но про нее написано в конце книги, куда я еще не добралась. Честно, мне инкубов стало жалко. Ну вот как так, что секс для них как питание, а чтобы это было в удовольствие, надо еще до магического истощения себя довести. Как они так живут вообще? Наверное, поэтому заводят несколько любовниц, хоть какое-то разнообразие. Еще и Илья ловит отголоски сексуальной энергии от окружающих. Я вычитала, что таким даром обладают самые сильные инкубы. Остальные спокойно живут и работают. А моему начальнику нужно удерживаться на расстоянии от тех, кто часто занимается сексом, чтобы просто сосредоточиться на рабочих вопросах. Тяжело, наверное, так жить долгие годы. А Ильяс еще и компанию с нуля построил. За начальника брала гордость. Вон какой молодец! Неудивительно, что характер у него не сахар, все равно страшновато с ним наедине оказаться, как беззащитному кролику наедине с сытым хищником, вроде он не голоден, а мало ли что в голову взбредет. К концу дня я не только выбрала всем бывшим любовницам подарки и оформила доставку, но и начала организовывать кастинг. Неудобно, конечно, что сегодня у всех выходной, но я успела выполнить основные организационные задачи. Останется только дать всем поручение. На завтра начальник меня отпустил, и на следующий день я с чистой совестью отправилась в спортивный комплекс. Я честно не ожидала, что в выходной день здесь будет столько народу. Яблоку негде упасть. Неожиданность номер два – это только в книжках новичку бросаются помогать спортивная девушка, дежурный тренер или симпатичный парень. На деле же... Все пришли сюда со своими задачами, а я стояла и боялась подступиться к громоздким тренажерам. Нет уж, лучше накоплю на тренера, тогда и приду заниматься. В общем, я позорно сбежала, но достижение, что не стала заедать расстройство очередным тортиком от Лекси. Нет уж, решила, что овощи, значит овощи. Расстроенно погрызла огурец и легла спать. В офис пришла радостно и полная решимости хорошо отработать. Через пару недель получить зарплату и купить занятия у тренера. В общем, настроение у меня было безоблачное. Пока я не зашла в приемную и не обнаружила четырех девиц, одетых будто на модельный показ и посматривающих друг на друга с выражением готового вцепиться в цель волкодава. Узнать я их узнала сразу, бывшие любовницы Ильяса. Ой-ой, ну я и влипла. Убежать не успела, девицы перевели кровожадные взгляды на меня. Кислые черви, ну вот я так и подозревала, что у мужиков с видением будущего явно проблемы. Иначе зачем заводить столько любовниц? «Доброе утро, девушки! Пойдемте скорее!» воскликнула я, поманила за собой рукой и вышла. «Как неудивительно, но я немного сбила их с толку, иначе почему все четверо растерянно последовали за мной?» «Пойдемте, пойдемте, а то опоздаем, будет очень плохо», – торопила я их, шагая к лифту и не умолкая ни на минуту. «И куда мы идем?» – шепотом спросила одна у другой, но вторая окинула ее пренебрежительным взглядом и отвернулась. «А я все тараторила, что мы вот-вот опоздаем, и все будет плохо». Наверное, сработал эффект неожиданности и то, что я не замолкала ни на мгновение и не давала им прийти в себя. Довела их до стеклянных дверей на десятом этаже и уверенно прошла внутрь. Здесь работает находчивый паренек Митчелл, который очень мне вчера помог. И сейчас я тоже рассчитывала на его поддержку. «О, Мичел, доброе утро!» – обрадовалась, увидев его на месте. «Я Нариса, мы вчера общались!» «Точно!» – разулыбался он и перевел взгляд на девушек. «Знакомься, это девушки, которым мы вчера подбирали украшения, помнишь?» Парень кивнул, и я продолжила. «Вот, изъявили желание выбрать их себе лично. Покажи, пожалуйста, коллекцию и поменяй в доставке украшения, хорошо?» «Хорошо», – отозвался он. Дамы, сейчас на проекторе покажу фотографии украшений». «Вам что больше нравится? Ожерелья, браслеты, кольца?» Я бачком-бачком -бочком прошла к дверям и быстро вышла, успев услышать, как две девушки хором крикнули «Кольца!» «Фух, облегчение какое!» заторопилась назад, по пути позвонив охране. «Хорошо, хоть я, как секретарь Ильяса, имею полномочия ей что-то приказывать. Попросила покараулить под дверьми нашего ювелирного и проводить четырех девушек на выход, а также вычеркнуть их разрешение на вход в офис из списка. С этой ситуацией в итоге опоздала на работу и, зайдя в приемную, врезалась в спину застывшего на месте Ильяса. «Ой, простите, пожалуйста!» «Вы опоздали!» — холодно заметил он, отойдя на шаг и обернувшись ко мне. «Спорить с ним или не стоит?» «Я отошла по делу!» А в приемной была за пять минут до начала рабочего дня. На мое замечание он не ответил, лишь отвернулся и скрылся у себя, бросив мне напоследок. «Зайдете через тридцать минут с кофе». Рабочая неделя начинается не очень радужно. Когда-то в школе я увлекалась астрологией. Совсем поверхностно, почти ничего не помню, но сейчас бы точно сказала, что шестая планета Титан забрела в какой-то неудачный дом. Иначе почему Ильясу впервые не понравился мой кофе? Он даже не мой, а из автомата. Кнопочки не изменились. Зерна, сахар, сиропы и прочие наполнители я пополняла вовремя и по нужным отсекам. Но Инкуб почему-то скривился и заявил, что уж лучше обычный эспрессо. Пожалуйста. Принесла ему эспрессо. А Ильясу напиток слишком сладкий. Потом начал пытать, что я успела сделать по его заданию. На мой краткий пересказ снова скривился и приказал устроить кастинг побыстрее. В итоге в приемную я пришла расстроенная и засела за заданием. Хорошо, хоть Лика не отказывается помогать. Вместе с ней мы обзвонили всех нужных сотрудников. На кого-то мне даже пришлось нарычать, потому что у него, видите ли, наш кастинг не впихивается в расписание. Представляю, что сказал бы Ильяс, передая ему слова менеджера. ничего впихнул куда нужно. Кастинг будет уже завтра. Хорошо, что у Лики был на готове список потенциальных любовниц. Даже думать не хочу, откуда она его взяла. Обзвонили всех девушек, 103 человека. Завтра согласились прийти все, кроме двух. Те успели выйти замуж. Но голоса у них при отказе были почему-то расстроенные. Кажется, завтра наступит полный крах моему спокойствию и желанию работать в этой компании. Лик, а как он будет их проверять? Осторожно, шепотом спросила я в трубку, когда мы обсуждали последние дела на сегодня. М -м, не спрашивай. Ну, Лика. Ну, я-то откуда знаю. При мне он не устраивал кастинг-любовниц. Его все устраивали, а чтобы полностью сменить весь штат, Я хмыкнула на этом слове. Штат любовниц, М да, наверное, просто посмотрит, пообщается. Закончила Лика, не обращая внимания на мои усмешки. Наверное, откликнулась я и бросила взгляд в сторону кабинета. Подпрыгнула от неожиданности. В дверях, облокотившись на одну створку, стоял Ильяс и рассматривал меня. Ну кислые черви, он давно там стоит. И что успел услышать? лика до завтра быстро попрощалась я и отключила вызов несмотря на громкие возмущения девушки сейчас меня больше беспокоил инкуб нариса начал он подойдя совсем близко к моему столу я заерзала как то непривычно что он так возвышается да вам как работается в моей компании неожиданный вопрос замечательно благодарю осторожно ответила я «Покидать нас не собираетесь?» «Это угроза, что ли?» «Не собираюсь», — заверила твердо, подняв голову и посмотрев ему в глаза. «Это хорошо», — кивнул он, потом развернулся и скрылся в своем кабинете, закрыв дверь. А я еще несколько минут сидела, не понимая, что же это такое было, к чему такой странный разговор. «Ладно, куда там кроту инкуба понять?» — отбросила пустые размышления. Как раз подошел час, когда мне можно идти домой, так что я воспользовалась шансом и ушла, не прощаясь. Инкуб частенько задерживался и как-то сообщил, что после определенного времени я могу уходить без предупреждения. Это мне только на руку. Дома Лекси обрадовала, приготовив торт. «Ну я ж на диете!» – расстроилась я. «А вот не надо торопиться!» – заявила она, улыбаясь. Я знаю, что у тебя завтра сложный день, так что приготовила торт из фруктов. Его точно можно. Ну, если из фруктов. Спасибо. Я обхватила Лекси руками и прижала к себе. Хорошо, что у меня такая подруга. Одной мне в этом городе было бы в сто раз сложнее. Ильяс Не знаю, почему все так злит. Давно такого не испытывал, а тут будто зудит что-то над духом. А вот что, непонятно. Нарису обидел ни за что. Еще этот кастинг. Вот чем не устраивали любовницы. С несколькими девушками даже не был ни разу. Держал как раз на тот случай, когда старые наскучат. Почему тогда приказал сменить всех? На попятные теперь идти тоже странно секса и хочется, и бесит он меня. Что вообще со мной творится? Я могу вызвать любовницу в обход секретаря, но почему-то не делаю этого. Хотя энергию пополнить нужно. Нет, правильно, что будет кастинг. Наверняка попадется какая-нибудь особенная красотка. И эффекта новизны хватит хотя бы на пару месяцев».